Мы называем его «глубым облаком» за немением ученой латыни. Этим понятием мы обязаны Джону Ходду после того, как он посмотрел снимки, сделанные прибором URA. Вандербильд показал фильм о стадии Люси. Эта молния, по-видимому, не пугает китов и не причиняет им вреда. Это облако явно оказывает воздействие на их поведение. Что-то, возможно, скрывается в его центре, что стимулирует субстанцию в головах животных. Может быть, оно ее и впрыскивает туда. Эта штука со вспыхивающими бечевидными щупальцами. Теперь пойдем на шаг дальше и допустим, что эти щупальца не только впрыскивают в желе, но и сами. Держи Если это так, тогда мы здесь в увеличенном масштабе видим то, что доктор Эновик видел на корпусе королевы барьер. Тогда мы, считай, нащупали неизвестный организм, который управляет ракообразными, ввергает китов в безумие И творит безобразие среди малюсков, которые топят корабли. Видите, господа, как мы далеко продвинулись. Теперь нам осталось только разузнать, что это, почему оно здесь, в каком отношении желе находится к облаку. Ах да, и какая сволочь, в какой лаборатории развела все это говно? Может, это вам поможет? Вандеробель показал Ким снова. На сей раз. На нижнем краю картинки появилась спектрограмма. Была заметна сильная амплитуда колебаний. Этот Юэр хватки, охватке, парнишка. Незадолго до того, как облако обозначилось, его гидрофоны кое-что записали. Мы ничего не слышим, потому что мы не киты, а всего лишь жалкие людишки с залепленными ушами. Но ультра- и инфразвук можно сделать слышимым, если немного повозиться, как наши стоящие на шухере коллеги из Сосус. Эннвик нарастил уши. Он знал, что СОСУС не раз с ними работал. Ноа вела целый ряд проектов, связанных с оценкой и регистрацией акустических явлений под водой. Инструментом, который Ноа использовала для подводного прослушивания, был реликт времен Холодной войны – СОСУС. Сеть чувствительных гидрофонов, которую ВМФ США внедрил в Мировой океан 60-е годы, чтобы отслеживать передвижение советских подводных лодок. С 1991 года, после того, как холодная война закончилась крахом Советского Союза, гражданские исследователи из Нооа получили возможность использовать данные этой системы. Как науке открылось, что в океанских далеках царит все, что угодно, только не без молдия. Прежде всего, в диапазоне частот ниже 16 Гц. Стоит просто адский грохот. Чтобы сделать эти шумы слышными для человеческого уха, их нужно было прослушивать в шестнадцатикратной скорости. И тогда подводное землетрясение вдруг загремит громовым раскатом, а пение «Горбачей» напомнит птичий гомон, тогда как голубые титы посылают своим собратьям приветы в гремучем стаккату. На трех четвертях записи доминирует ритмичный, Громкий шум воздушных пушек, которые нефтяные компании используют для глубоководной разведки. За последнее время «Ноа» дополнила «Сосус» собственной системой, достроив сеть гидрофонов. И всякий раз исследователи слышали немного больше. «Сегодня мы на основании одного только шума можем судить, с чем имеем дело», объяснил «Вандербильд». «Маленький ли корабль? Быстро ли он плывет?» какой привод используют, откуда идёт и на каком он расстоянии от нас. Гидрофоны выдают всё. Вам должно быть известно, как хорошо вода проводит звук и как быстро он распространяется, а именно со скоростью от 5 до 5,5 тысяч километров в час. Если голубой кип дикнет у гавайских островов, калифорнийские наушники услышат его ключ всего час спустя. Сосус, однако, способен регистрировать не только импульс, Он скажет нам, откуда тот пришел. Короче, звуковой архив НОА охватывает многие тысячи шумов: клики, рек, вой, скрип, бульками, виск и ропот, биоакустические и сейсмические звуки, шум окружающей среды. И все мы можем опознать и упорядочить. Почти все. Среди нас присутствует доктор Меррий Шанкар из НОА. Он будет рад прокомментировать дальнейшее. Из первого ряда поднялся приземистый, робкий индус в золотых очках. Вандербильт.